Сильмоя. Натурфилософия. Органический мир. От механики давления и толчка до связи ощущений и мыслей идёт единообразная и единственна последовательность промежуточных ступеней. Этим уверением господин Дьюринг избавляет себя от необходимости сказать что-либо более определённое относительно возникновения жизни. Хотя, казалось бы, от мыслителя, который проследил развитие мира в обратном направлении вплоть до равного самому себе состояния и который чувствует себя совсем как дома на других небесных телах, можно было бы ожидать, что он и это дело знает в точности. Впрочем, приведенное утверждение господина Дюринга верно лишь наполовину. пока она не дополнена упомянутой уже гегелевской узловой линией отношений меры. При всей постепенности переход от одной формы движения к другой всегда остаётся скачком, решающим поворотом. Таков переход от механики небесных тел к механике небольших масс на отдельных небесных телах Таков же переход от механики масс к механике молекул, которая охватывает движения, составляющие предмет исследования физики в собственном смысле слова – теплоту, свет, электричество, магнетизм. Точно так же и переход от физики молекул к физике атомов, к химии совершается опять-таки посредством решительного скачка. В ещё большей степени это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белков, который мы называем жизнью. В пределах сферы жизни скачки становятся затем всё более редкими и незаметными. Итак, опять Гегелю приходится подправлять господина Дюринга. Для логического перехода к органическому миру господину Дюрингу служит понятие цели. И это опять-таки заимствовано у Гегеля, который в своей логике, в учении о понятии, совершает переход от химизма к жизни при посредстве телеологии или учения о цели. Куда мы не посмотрим, везде мы наталкиваемся у господина Дюринга на какую-нибудь гегелевскую неудобоваримую идею, которую он без малейшего стеснения выдаёт за свою собственную, до корней проникающую науку. Мы зашли бы слишком далеко, если бы занялись здесь исследованием того, в какой степени правомерно и уместно применение представления о цели и средствах к органическому миру. Во всяком случае, даже применение гегелевской внутренней цели То есть такой цели, которая не привносится в природу намеренно действующим сторонним элементом, например, мудростью провидения, а заложена в необходимости самого предмета. Даже такое применение понятия цели постоянно приводит людей, не прошедших основательной философской школы, к бессмысленному подсовыванию природе сознательных и намеренных действий. Тот самый господин Дьюринг, который при малойших сперитических поползновениях других впадает в величайшее нравственное негодование, уверяет с полной определённостью, что инстинкты созданы главным образом ради того удовлетворения, которое связано с их игрой. Он рассказывает нам, что бедная природа должна постоянно Всё снова и снова приводить в порядок предметный мир. И что сверх того, у неё ещё много других дел, которые требуют от природы большей утончённости, чем принято думать. Но природа не только знает, почему она создаёт то или другое, ей не только приходится выполнять работу домашней служанки, она не только обладает утончённостью, что уже само по себе представляет собой весьма порядочное совершенство в субъективном сознательном мышлении. Она имеет ещё и волю, ибо дополнительную роль инстинктов то, что они мимоходом осуществляют реальные естественные функции: питание, размножение и так далее. Мы вправе рассматривать не как прямо, а лишь косвенно желаемые Таким образом, мы пришли к сознательно мыслящей и сознательно действующей природе. Следовательно, мы стоим уже на мосту, ведущем, правда, не от статического к динамическому, но всё же от пантеизма к деизму. Или быть может, господину Дюрингу хочется и самому немного заняться натурфилософской полупоэзией. Нет, этого не может быть. Всё, что наш философ действительности может сказать нам об органической природе, ограничивается походом против этой натурфилософской полупоэзии, против шарлатанства с его легкомысленной поверхностью и, так сказать, научными мистификациями, против напоминающих дурную поэзию черт дарвинизма. Прежде всего Дарвину ставится в упрёк, что он переносит теорию народонаселения Мальтуса из политической экономии в естествознание. Что он находится во власти представлений животновода, что в своей теории борьбы за существование он предаётся ненаучной полупоэзии, и что весь дарвинизм, за вычетом того, что заимствовано им у Ламарка, представляет собой изрядную дозу зверства, направленного против человечности. Дарвин вынес из своих научных путешествий мнение, что виды растений и животных не постоянны, а изменчивы. Чтобы у себя дома развить эту мысль дальше, ему не представлялось лучшего поля для наблюдений, чем разведение животных и растений. Именно в этом отношении Англия является классической страной. Достижения других стран, например, Германии, не могут даже в отдалённой степени сравниться по своему масштабу с тем, что в этом отношении сделано в Англии. При этом большая часть успехов, достигнутых в указанной области, относится к последней сотне лет, так что констатирование фактов не представляет больших затруднений. И вот Дарвин нашёл, что отбор, вызвал искусственно у животных и растений одного и того же вида, различия более значительные, чем те, которые встречаются у видов, всеми признаваемых разными. Таким образом, с одной стороны, была доказана доходящая до известной степени изменчивость видов, а с другой было доказано, что У организмов, обладающих не одинаковыми видовыми признаками, могут быть общие предки. Дарвин исследовал затем, нельзя ли найти в самой природе таких причин, которые должны были с течением времени без всякого сознательного и намеренного воздействия селекционера вызвать в живых организмах изменения, подобные тем, которые создаются искусственным отбором. Причина эти он нашёл в несоответствии между громадным числом создаваемых природой зародышей и незначительным количеством организмов, фактически достигающих зрелости. Так как каждый зародыш стремится к развитию, то необходимо возникает борьба за существование, которая проявляется не только в виде непосредственной физической борьбы или пожирания, Но и в виде борьбы за пространство и свет, наблюдаемой даже у растений. Ясно, что в этой борьбе имеют наибольшие шансы достичь зрелости и размножиться те особи, которые обладают какой-либо хотя бы и незначительной, но выгодной в борьбе за существование индивидуальной особенностью. Такие индивидуальные особенности имеют поэтому тенденцию передаваться по наследству, а если они встречаются у многих особей одного и того же вида, то и тенденции усиливаться в однажды и принятом направлении путем накопления наследственности. Напротив, особи, не обладающие такими особенностями, легче погибают в борьбе за существование и постепенно исчезают. Так происходит изменение вида путем естественного отбора, потом выживание наиболее приспособленных. Против этой-то дарвинистской теории господин Дьюринг выдвигает тот аргумент, что по признанию самого Дарвина, происхождение идеи борьбы за существование следует искать в обобщении взглядов экономиста, теоретика народонаселения Мальтуса. И что поэтому данная теория страдает всеми теми недостатками, которые свойственны Поповско-мальтузианским воззрениям относительно перенаселения. Между тем, Дарвину и в голову не приходило говорить, что происхождение идеи борьбы за существование следует искать у Мальтуса. Он говорит только то, что его теория борьбы за существование есть теория Мальтуса, применённая ко всему миру животных и растений. И как бы велик ни был промах Дарвина, столь наивно принявшего без критики учение Мальтуса, всё же каждый может с первого взгляда заметить, что не требуется мальтусовских очков, чтобы увидеть в природе борьбу за существование, увидеть противоречие между бесчисленным множеством зародышей, которые расточительно производит природа, и незначительным количеством тех из них, которые вообще могут достичь зрелости. Противоречие, которое действительно разрешается большей частью в борьбе за существование подчас крайне жестокой, и подобно тому, как закон заработной платы сохранил своё значение и после того, как давно уже заглохли мальтузианские доводы, которыми его обосновал Рикардо, Точно так же и борьба за существование может происходить в природе помимо какого бы то ни было мальтузианского её истолкования. К тому же, организмы в природе также имеют свои законы населения, которые ещё почти совершенно не исследованы, но установление которых будет иметь решающее значение для теорий развития видов. а кто дал и в этом направлении решающий толчок? Никто иной, как Дарвин. Господин Дюринг благоразумно остерегается вдаваться в эту положительную сторону вопроса. Вместо этого должна все время быть в ответе борьба за существование. По его мнению, возможность борьбы за существование среди лишенных сознания растений и среди кротких травоядных заранее исключена. В строго определённом смысле слово борьба за существование имеет место в зверином мире лишь постольку, поскольку питание совершается путём хищничества и пожирания. Введя понятие борьбы за существование в такие узкие границы, он может уже дать полную волю своему негодованию по поводу зверского характера того понятия, которое он сам ограничил этим зверским содержанием. Однако стрелы этого нравственного негодования попадают только в самого господина Дюринга, который является единственным автором борьбы за существование в этом ограниченном смысле. А потому он один и ответственен за нее. Стало быть, не Дарвин ищет законов и понимания всякой деятельности природы среди зверя. Дарвин, напротив, включил в сферу борьбы за существование всю органическую природу, а сфабрикованное самим господином Дюрингом некое фантастическое пуголо. Впрочем, название борьбы за существование мы можем охотно принести в жертву высоконравственному гневу господина Дюринга. А что самый факт такой борьбы существует также и среди растений? Это может доказать господину Дюрингу каждый луг, каждое хлебное поле, каждый лес, и дело не в названии, не в том, следует ли говорить борьба за существование или же недостаток условий существования и механические воздействия. Дело в том, как этот факт влияет на сохранение или изменение видов. Относительно этого вопроса Господин Дюринг пребывает в упорном равном самому себе молчании. Следовательно, с естественным отбором всё остаётся пока по-старому. Но дарвинизм производит свои превращения и различия из ничего. Действительно, когда Дарвин говорит о естественном отборе, он отвлекается от тех причин, которые вызывали изменения в отдельных особях. и трактует прежде всего о том, каким образом подобные индивидуальные отклонения мало помалу становятся признаками определённой расы, разновидности или вида. Для Дарвина дело идёт прежде всего не столько о том, чтобы найти эти причины, они до сих пор частью совсем неизвестны, частью уже могут быть указаны лишь в самых общих чертах, сколько о том, чтобы найти ту рациональную форму, которой их результаты закрепляются, приобретают прочное значение. Дарвин действительно приписывал при этом своему открытию чрезмерно широкую сферу действия. Он предал ему значение единственного рычага в процессе изменения видов и пренебрёг вопросом о причинах повторяющихся индивидуальных изменений ради вопроса о той форме, который они становятся все общими. Это недостаток, который Дарвин разделяет с большинством людей, действительно двигающих науку вперёд. К тому же, если Дарвин производит предполагаемые им индивидуальные превращения из ничего и при этом применяет исключительно только мудрость селекционера, то выходит, что всякий селекционер производит тоже из ничего желательные для него превращения животных и растительных форм, и при том превращения действительные, а не только предполагаемые. Однако толчок к исследованию вопроса о том, откуда, собственно, возникают эти превращения и различия, дал опять-таки никто иной, как Дарвин. В новейшее время представление об естественном отборе Было расширено, особенно благодаря Геккелю, и изменчивость видов стала рассматриваться как результат взаимодействия между приспособлением и наследственностью. Причём приспособление изображается как та сторона процесса, которая производит изменения, а наследственность как сохраняющая их сторона. Но и это не нравится господину Дюрингу. Настоящее приспособление к условиям жизни, даваемым или отнимаемым природой, предполагает также стимулы и формы деятельности, которые определяются представлениями. Иначе приспособление одна лишь видимость, и действующая в этом случае причинность не возвышается над низшими ступенями физического, химического и растительно-физиологического. Название, вот что опять вызвало неудовольствие господина Дюринга. Между тем, как бы он ни называл этот процесс, вопрос заключается здесь в следующем: вызывают ли подобными процессами изменения в видах организмов или нет? И господин Дюринг снова не даёт никакого ответа. Когда какое-нибудь растение в своём росте избирает путь на котором оно получает наибольшее количество света, то этот результат раздражения представляет собой не более как комбинацию физических сил и химических агентов. Если в этом случае хотят говорить о приспособлении не метафорически, а в собственном смысле слова, то это должно внести в понятие сперитическую путаницу. Так строг по отношению к другим тот самый человек, который знает совершенно точно, ради чего природа делает то или другое, который толкует об утонченности природы и даже о ее воле. Действительно, спиритическая путаница. Но у кого? У Геккеля или у господина Дюринга? И не только спиритическая, но и логическая путаница. Мы видели, что господин Дюринг И за всех сил настаивает на том, что понятие цели имеет силу и для природы. Отношение между средством и целью нисколько не предполагает сознательного намерения. Но что же представляет собой приспособление без сознательного намерения и без посредства представлений, столь решительно им отвергаемое, как не такую именно бессознательную целесообразную деятельность? Если следовательно, древесные лягушки и питающиеся листьями насекомые имеют зелёную окраску, животные пустынь песочно-жёлтую, а полярные животные преимущественно снежно-белую, то, конечно, они приобрели такую окраску не намеренно и не руководствуясь какими-либо представлениями. Напротив, эта окраска объясняется только действием физических сил и химических агентов. И всё-таки бесспорно, что эти животные, благодаря такой окраске, целесообразно приспособлены к среде, в которой они живут. И именно так, что они стали вследствие этого гораздо менее заметными для своих врагов. Точно так же те органы, при помощи которых некоторые растения улавливают и поедают опускающихся на них насекомых, приспособлены и даже целесообразно приспособлены к такому действию. И вот, если господин Дьюринг настаивает на том, что приспособление может быть вызвано только действием представлений, то он лишь говорит другими словами, что и целесообразная деятельность тоже должна совершаться посредством представлений, должна быть сознательной, намеренной. Тем самым мы Как водится, в философии действительности опять пришли к творцу, осуществляющему свои цели, то есть к Богу. Прежнее такое объяснение называлось деизмом, и оно не было в почёте, говорит господин Дьюринг. Но теперь, по-видимому, и в этом отношении развитие кое у кого пошло вспять. От приспособления мы переходим к наследственности. И здесь дарвинизм, по мнению господина Дюринга, находится на совершенно ложном пути. Дарвин будто бы утверждает, что весь органический мир ведет свое происхождение от одного прародителя, представляет собой, так сказать, потомство одного единственного существа. Самостоятельные параллельные ряды однородных созданий природы и связанных между собой посредством общности происхождения якобы вовсе не существуют для Дарвина. И он поэтому тотчас же попадает в тупик со своими обращёнными в прошлое воззрениями, как только у него обрывается нить порождения или иного способа размножения. Утверждение, будто Дарвин выводит все живущие теперь организмы от одного прародителя, представляет собой, чтобы выразиться вежливо, продукт собственного свободного творчества и воображения господина Дюринга. На предпоследней странице Происхождения видов, 6-е издание, Дарвин прямо говорит, что он рассматривает все живые существа не как обособленные творения, а как потомков, происходящих по прямой линии от нескольких немногих существ. А Геккель идет еще значительно дальше и допускает одну совершенно самостоятельную линию для растительного царства и другую для животного царства, а между ними некоторое число самостоятельных линий протистов, каждая из которых, совершенно независимо от первых двух, развилась из некоторой своеобразной архигонной формы манеры. Естественная история творения, страница 397. Общий прародитель был изобретён господином Дюрингом лишь для того, чтобы еле-еле возможноскомпрометировать его путём сопоставления с проеудеем Адамом, причём к несчастью для него, то есть для господина Дюринга, ему оставалось неизвестным, что благодаря ассирийским открытиям Смита Этот проиудей оказался просемитом, и что всё библейское повествование о сотворении мира и потопе является не более как отрывком из цикла древнеязыческих религиозных сказаний, общего для иудеев, вавилонян, халдеев и ассирийян. Упрёк по адресу Дарвина в том, что он тотчас же попадает в тупик там, где у него обрывается нить происхождения. Конечно, суров, но неопровержим. К сожалению, этого упрёка заслуживает всё наше естествознание. Там, где обрывается нить происхождения, оно попадает в тупик. Оно до сих пор не дошло ещё до создания органических существ иначе, как путём воспроизведения от других существ. Оно всё ещё не может получить из химических элементов даже простой протоплазмы. или других белковых веществ. Следовательно, о возникновении жизни естествознание может пока определенно утверждать только то, что жизнь должна была возникнуть химическим путем. Ну а, быть может, философия действительности в состоянии помочь нам в этом случае, раз она располагает самостоятельными, параллельными рядами однородных созданий природы, не связанных между собой посредством общности происхождения. Как возникли эти создания? Путём самозарождения, но до сих пор даже самые рьяные сторонники самозарождения не претендовали на то, чтобы этим путём создавалось что-либо кроме бактерий, грибных зародышей и других весьма примитивных организмов. Не было и речи о насекомых, рыбах, птицах и млекопитающих. Если же эти однородные создания природы, разумеется, органически, только о них и идёт здесь речь, не связанные между собой общим происхождением, то там, где обрывается нить происхождения, они или каждый из их предков должны были появиться на свет не иначе, как путём отдельного акта творения. Таким образом, мы опять возвращаемся к творцу и к тому, что называется деизмом. Далее господин Дюринг всматривает большую поверхность Дарвина в том, что Дарвин возводит простой акт половой композиции особенностей фундаментальный принцип возникновение этих особенностей. Это опять-таки продукт свободного творчества и воображения нашего философа. проникающего в корень вещей. Дарвин напротив определённо заявляет: выражение естественный отбор охватывает только сохранение изменений, а не их возникновение. Страница 63. Это новое подсовывание Дарвину положений, которых тот никогда не высказывал, нужно однако для того, чтобы подвести нас к следующему глубокомысленному утверждению господина Дюринга. Если бы во внутреннем схематизме полового размножения удалось отыскать какое-либо принцип самостоятельного изменения, то эта идея была бы совершенно рациональна и во вполне естественно мысль объединить принцип всеобщего генезиса с принципом полового размножения в одно целое и рассматривать с высшей точки зрения так называемое самозарождение не как абсолютную противоположность воспроизведению, а именно как зарождение. И человек, который способен был сочинить подобную галиматью, не стесняется упрекать Гегеля за его жаргон. Однако довольно с нас раздражительного, противоречивого брюзжания и ворчания, выражающих только досаду господина Дюринга по поводу того колоссального взлёта которым естествознание обязано толчку, полученному от теории Дарвина. Ни Дарвин, ни его последователи среди естествоиспытателей не думают о том, чтобы как-нибудь умалить великие заслуги Ламарка, ведь именно Дарвин и его последователи были первые, кто вновь поднял его на щит. Но мы не должны упускать из виду, что во времена Ламарка Наука далеко ещё не располагала достаточным материалом для того, чтобы ответить на вопрос о происхождении видов, иначе как предвосхищая будущее, так сказать, в порядке пророчества. Между тем, со времени Ламарка был не только накоплен огромный материал из области как описательной, так и анатомической ботаники и зоологии, Но и появились две совершенно новые науки, имеющие здесь решающее значение, а именно исследование развития растительных и животных зародышей, эмбриология, и исследование органических остатков, сохранившихся в различных слоях земной поверхности, палеонтология. Дело в том, что тут обнаруживается своеобразное соответствие между постепенным развитием органических зародышей в зрелые организмы и последовательным рядом растений и животных, появляющихся одни за другими в истории Земли. И как раз это соответствие дало надежнейшую опору для теории развития. Но сама теория развития еще очень молода, и потому, несомненно, что дальнейшие исследования должно весьма значительно модифицировать нынешние, в том числе и строго дарвиновские представления о процессе развития видов. Но что же положительного может сказать нам философия действительности по поводу развития органической жизни? Изменчивость видов представляет собой приемлемую гипотезу но рядом с ней имеет силу и самостоятельное параллельное существование однородных созданий природы, не связанных между собой посредством общности происхождения. На основании этого следовало бы думать, что неоднородные создания природы, то есть изменяющиеся виды, происходят одно от другого. Однородные же нет. Но и это не совсем так, ибо и относительно изменяющихся видов мы читаем, что связь посредством общности происхождения является наоборот лишь весьма второстепенным актом природы. Стало быть, всё-таки речь идёт о происхождении, хотя и второго класса. Однако будем рады и тому, что господин Дьюринг в конце концов вновь впустил происхождение с чёрного хода. после того, как он усмотрел в нем, так много плохого и темного. Точно так же обстоит дело и с естественным отбором. Ибо после всего нравственного негодования против борьбы за существование, посредством которой и совершается ведь естественный отбор, мы вдруг читаем. «Более глубокую основу совокупности свойства органических образований следует таким образом искать в условиях жизни и в космических отношениях, тогда как подчеркиваемый Дарвином естественный отбор может приниматься в расчет лишь во вторую очередь. Стало быть, все-таки естественный отбор, хотя и второго класса, но вместе с естественным отбором признается и борьба за существование, а следовательно и поповско-мальтузианское перспективе. перенаселение. Вот и всё. В остальном господин Дьюринг отсылает нас к Ломарку. Наконец, господин Дьюринг предостерегает нас против злоупотребления словами метаморфоз и развитие. Метаморфоз, говорит он, представляет собой неясное понятие, а понятие развитие допустимо лишь постольку, поскольку здесь действительно могут быть установлены законы развития. Вместо того и другого мы должны говорить композиция, и тогда всё будет в порядке. Опять старые истории. Вещи остаются такими, какими они были, и господин Дьюринг вполне доволен, лишь бы только были изменены названия. Когда мы говорим о развитии цыплёнка в яйце, то этим создаём путаницу. так как мы лишь в недостаточной степени можем установить здесь законы развития но если мы будем говорить о композиции цыплёнка то всё становится ясно и так отныне мы не будем больше говорить это дитя великолепно развивается а скажем так дитя находится в процессе замечательной композиции Я нам остаётся поздравить господина Дюринга с тем, что он достоин занять место рядом с творцом кольца Нибелунга, не только в отношении благородной самооценки, но и в своём качестве композитора будущего.